Глава 7. Граф Комаровский. Выслушав мой отчет, Чечерина осмотрел рваные бумажки, брезгливо их потрогал и потыкал мизинчиком. Ничего важного. Обрывок черновика о предоставлении нашей делегации свободного выезда с территории Франции, а еще наброски о предоставлении помещения для советского торгового представительства. Ничего важного, усмехнулся я. Да, действительно. потер лоб Георгий Васильевич. Теперь финны знают, что Франция готова принять наших торпедеров. Видимо, я сделал некоторые заметки, а потом выбросил в корзину. Чтобы утешить наркома, я бодро сказал: "Торпедство все равно скоро перестанет быть тайной". Про себя же подумал: "Зараза вы, товарищ Нарком, могли бы и предупредить. Почему я не знаю о планах на торпедство, а финны знают?" Торговое представительство дело хорошее. Скажем так, первый шаг к дипломатическому признанию и к появлению во Франции советского посольства. И чего это французы взгонешились? И где я людей найду, чтобы еще и за торгпредством присматривать? А контрреволюционные гнезда кто вскрывать станет? Простите, Олег Васильевич, что не вёл вас в курс дела, повинился нарком. Но предложение о создании торгпредства появилось не у меня, а у французов. В пятницу Лейк прислал своего секретаря, мы обсудили ряд рабочих вопросов, а в субботу прибыл депкурьер, и я два дня разбирал почту. Что ж, извинения принимаются, тем более что я сам виноват. Ишь, устроил себе в субботу выходной день. А в воскресенье, когда я явился к наркому поговорить о своих подозрениях, он запамятовал. Странно, что французы предложили открыть торкпредство, подумал я вслух. Ничего странного, пожал плечами Чечерин. Елисейский дворец в растерянности. С кого теперь требовать долги? Кажется, они готовились к несколько иному сценарию, когда все время долгов упадет на Советскую Россию. А у нас есть и Крымская республика, Польша, Финляндия. Пока мы с ними не договоримся, французам нет смысла ставить вопросы о возвращении кредитов и компенсации по облигациям. Но денег они очень хотят. Это понятно. С января следующего года в нашей стране вводят НЭП, и наше правительство собирается открывать концессии с участием иностранного капитала. Задача Франции опередить соперников и попытаться вернуть долги с помощью прибыли от концессий. Тогда может и хорошо, что план о создании торкпредства известен финнам. Глядишь, станут сговорчивее. Да это бог. Совсем не по наркомовски ответил Чечерин и, косясь на пачку бумаг, спросил: У вас все?» Жаль, что приходится отрывать руководителя делегации от дел. Но у меня тоже дело серьезное». «Еще нет. Я открыл конверт, высыпал на стол купюры и принялся методично их пересчитывать. Закончив, сложил деньги обратно и сообщил: Нашел в комнате Скородумова. Общая сумма тысяч франков, пятисотенными купюрами". "Согласны, что это много для дипломата?" "Безусловно", кивнул нарком. "До войны на эти деньги можно было домик купить в пригороде или квартиру в Париже. Теперь это уже не те деньги, но все равно заплатили щедро". Посмотрев в окно, Чечерин смущенно добавил: Мои источники тоже подтвердили факт встречи Скородумова с представителями финского посольства. Чечерин не стал указывать свои источники, но я их знал и не стал спрашивать, откуда у народного комиссара Советской России источники в Сюрте, потому что примерно представлял ход событий. Чечерин вечером позвонил в Министерство внутренних дел Третьей республики, день выходной, но там есть дежурный. Выразил опасение, что за одним из его подчиненных ведется слежка. Назвал адрес. Из министерства позвонили в Сюрте, комиссар перепоручил дежурному инспектору, а инспектор, ухватив оказавшегося под рукой агента в штатском, велел сходить и быстренько посмотреть, что там творится. Чем эти русские недовольны? Тот, соответственно, сходил, поговорил со швейцаром, доложил по команде. Что, кто-то станет отлаживать профессиональную слежку, организовывать наблюдение из-за того, что кому-то что-то показалось? В Париже у полиции дел хватает. Апаши разгромили, но преступности меньше не стало. Что посоветуете? спросил Чечерин. Сразу скажу, физическое устранение отпадает. Ну, товарищ нарком сказал. Физическое устранение это и нерационально, и очень хлопотно. Нарком ведь сам должен знать, что в этом случае делают. Историю дипломатии он изучал, даже книгу писал. Во все времена посланника в чужую страну, заподозренного в двурушничестве, отзывали домой, а там уж и проводили соответствующую работу. Допрашивали, выпытывали. А если взять эпоху более древнюю, так и на дыбу вздергивали. Интересно ж узнать, что успел сказать, а что нет. Как это можно использовать? Другое дело, если изменник успевал податься в бега, тогда сложнее. Вспомним хотя бы Григория Каташихина. Одного из первых невозвращенцев, написавшего труд о царствования своего государя Алексея Михайловича. Для одних историков это ценный источник по истории Руси, для других пасквиль. Не захотели шведы его вернуть, а мы просили. Целую делегацию посылали, деньги тратили. Правда, Каташихина потом все равно повесили, но уже за другую провинность. Посему мои старшие коллеги в свое время не очень горевали о Резуне или Калугине. Предатель свою осину все равно отощет. Нужно эвакуировать Скородумова в Россию, твердо сказал я. А стоит ли спешить? Через неделю, максимум две, мы вернемся домой. Думаете, он собирается просить у финнов убежище? Вполне возможно, если он финнам нужен. Если нет, то все равно Скородумов может сбежать. Сакваяш приготовил купил кое что из вещичек. А 11 тысяч на первое время хватит. Стоит ли рисковать? Олег Васильевич, эвакуацию ренегата, как вы сказали, вам придется осуществлять самому, развел руками Чичерин. Помощь мы вам окажем, разумеется, какую-то сможем, но сразу скажу, что она будет невелика. Я вам даже дипломатическое прикрытие не смогу обеспечить. Если честно, ума не приложу, как мы сейчас сможем вывести Скородумова. Нужно сказать, что я тоже не представляю, как вывести изменника. В голове вертелась фантастическая картинка: как я иду в аптеку, закупаюсь натворное, даю ренегату лошадиную дозу, а потом усаживаю его в автомобиль и везу из Франции через Германию и Польшу в Россию. Наверное, я его и довердено не довезу. Полиция остановит. И поезд отпадает. Вести с пересадками, караулить, кормить, в сортир водить и всё такое прочее. Да ну его нафиг. Дешевле прямо здесь допросить с лёгким пристрастием, а то что останется утопить в Сене. Хорошо будет моим коллегам лет через десять. Похитили какого-нибудь Миллера или Кутепова, накачали наркотиками, сунули в машину и увезли в Марсель. А там на советском пароходе аж до Одессы или до Крыма. Нехай себе лежит в трюме, отдыхает. Благодать. Но там уже ино станет организацией, имеющей и людей, и деньги. Нет, одному не справиться. Нужна группа поддержки. Да, а Амиллер, это моим коллегам из будущего уже похищать не нужно. Я же его это самое, тавось, еще в Архангельске. Хотя свято место пусто не бывает. Архангельск, Архангельск. Я же в городе на Северной Двине держал господина директора библиотеки почти две недели до отхода последнего корабля. Но там у меня была и группа поддержки, работавшая за идею, и место, где можно спрятать. Здесь нет ни того, ни другого. Но с людьми-то и с местом и дурак все сумеет сделать. А вот ты без этого попробуй. Значит, нужно придумать, как все отыскать и правильно организовать. Если люди не работают за идею, станут работать за деньги. А помещение предоставит сама Франция. Есть у меня одна идея, но мне понадобятся деньги. Не возражаете, если я возьму пару тысяч? Пару тысяч? Изумленно вскинул бородку Георгий Васильевич, потом переведя взгляд на конверт, кивнул. Берите все половину. Решил я забираю купюры. Вам еще тоже расходы предстоят. Георгий Васильевич, а вы не могли бы разменять пару тысяч? Хотя бы полусотенными, а лучше десятками. Очень неудобно, если только крупные. И где же я вам мелкие найду? проворчал Чечерин и полез в письменный стол. Наскреб немного бумажных десяток и несколько монет в один и два франка. Затем пододвинул ко мне. У меня скоро одни сотенные останутся. Неудобно будет вам суточные выдавать. Я хотел предложить выдавать людям деньги на расходы не ежедневно, а раз в неделю, но не стал. Получит наш товарищ сразу сто франков и заведет его нелегкое во французское казино. Скородумав-то где-то здесь, вы ему ничего не говорите, и пусть он не знает, что мы уже все знаем. Нарком кивнул, а я уже собирался откланяться, как зазвонил телефон. Решив, что не стоит мешать, хотел выскочить, но Чечерин, взяв трубку, сказал: "Да, Наталья Андреевна, это я, Владимир". Какой Владимир? Олег Васильевич здесь, скажите сами. Взяв трубку, приблизил ее к уху. Слушаю, радость моя. Прости, дорогой, я постоянно забываю твое имя. Раздалось на том конце провода. Память короткая, женская. Прощаю, хмыкнул я. Хочу тебе сказать, что сегодня вечером ты придешь к моим папе и маме просить мои руки, а заодно и сердце. Отговорки не принимаются. Я уже слишком часто огорчала родителей. Позволь мне хотя бы в тридцать с лишним лет стать порядочной дочерью. «Восемь вечера. Ледрю Ролен, семнадцать. Целую. Наташа повесила трубку, а я растерянно посмотрел на Чечерина. Ролен – это какой-то политический деятель? Деятель, кивнул Чечерин. А еще улица сразу за Булонским лесом. Как я понимаю, вы идете в гости к родителям Натали Андреевны? Не расстраивайтесь. Ее отец очень простой человек, хоть и граф. Андрей Анатольевич одно время помогал социал-демократам, но не смог выбрать, он за большевиков или за меньшевиков. Да так и отошел от дел. Я рассеянно кивнул и ушел. Пусть нарком делает свои дела, а мне нужно делать свои. И папу графской дочери я как-нибудь переживу. Разумеется, ноги меня понесли в сторону Виолетты, к моему нынешнему другу, самому лучшему швейцару Франции. Севка, ты что опять? Что то забыл? Вытаращился на меня бывший циркач. Дело есть, таинственным шепотом сказал я. Вот представляешь, многие просили, чтобы им доверил, но я решил только Дорофею Даниловичу, либо он, либо никто. Да будет врать-то, хмыкнул швейцар. Говори, что опять тебе надо. Выслушав меня, швейцар призадумался, пожал плечами. А как это я тебе сделаю-то? Хотя, сколько? Тисше. Ну за тысячу тебе это никто не сделает. Сам посуди, мне опять помощники понадобятся. И Жак будет в доле, и девка эта, Магда. А сколько запросишь? Четыре. Ну, хрен с тобой, соглашусь на три. Три тысячи франков меня устраивало. Все равно деньги конфискованы у самого Скородумова. Лады, кивнул я. Но сам понимаешь, Иван с остальное по факту совершения. Эх, крыхабор ты, Севка, вздохнул швейцар, убирая деньги в карман ливреи. А теперь мотай отсюда. Мне уже выговор сделали, что с посторонними разговариваю. Руку я Данилычу пожимать не стал, обойдется. Да и он мне свою не протягивал. Я развернулся, чтобы уйти, и услышал: "Севка, ты когда Макдута пощупать успел? Сказала, что твоя рука ей понравилась. Ласковая, мол, нежная". Я только отмахнулся. Фигню какую-то швецер несет. Когда бы успел? И вообще, мне скоро к невесте. А время тем временем. Да, надо бы по-другому сказать, но пусть будет. Шло к вечеру, потратив пару франков на огромный букет цветов для мамы, подумал и купил еще один, уже для Наташи. Я же ей пока место ни разу не дарил цветов. Непорядок. Я когда-то считал, что Булонский лес это и на самом-то деле лес, растущий прямо внутри города. А нет. Деревья стоят словно солдаты в шеренгах. Пруды, именуемые озерами, ручейки между ними. Такси довезло меня минут за пятнадцать. Рассчитавшись с водителем, больше похожим на афрофранцуза, нежели на русского эмигранта, вошел в просторный холл. Консьержка, увидев букеты, даже не стала спрашивать, кто я такой и к кому иду, а сразу заулыбалась и предложила воспользоваться лифтом. Лифтом в 22 года пользоваться неловко, хватит здоровья подняться по лестнице. В квартире меня встретила горничная. Открыв дверь, из-за цветов меня не сразу и рассмотрела, а потом позвала хозяев. Родителей Наташи я представлял как-то иначе. Думал, что если граф и графиня, то обязательно стройные сухопарые старики в париках времен Людовика XVI и в соответствующих нарядах. Он обязательно в камзоле, а она в кринолине. Но граф и графиня оказались совсем другими. Не старыми, лет 50-55, не высокого роста, а папа еще и с животиком, одетые по нынешней моде. Андрей Анатольевич в костюме тройки, а Ольга Сергеевна в платье от какого-то модного кутюрье. Букеты произвели разные впечатления на мать и на дочь. Маманчинна кивнула и отдала цветы горничной. А Наташа повела себя странно. Прижав букет к груди, резко развернулась и вышла. Кажется, она плакала. С чего бы это? Я хотел ринуться следом, но был остановлен будущей тещей, показавшей, что они тут сами разберутся. Madeleine, quand le dîner sera-t-il Спросила Ольга Сергеевна у горничной, а та ответила: «Дон он минут, мадам". Моих познаний хватило, чтобы понять, что ужинать мы будем минут через двадцать. В ожидании мы с отцом Наташей отправились в курительную комнату. Довольно просторное помещение с мебелью в стиле ампир и картинами на стенах. Кажется, там Кустодиев, а чуть подальше почему-то Васнецов. А где же Серов и его портрет гимназистки? Возможно, в другой комнате, где поверхность картины не станет портить табачный дым. Я бы с удовольствием рассмотрел произведение искусства подробнее, но придется сесть и беседовать с будущим тестем». Наталья сказала, что вы не курите и не пьете?» – Поинтересовался граф Комаровский, протягивая руку к коробке с папиросами. Это как-то связано с религией или еще с чем-то? Вырос в семье староверов, сообщил я Байку, обычно устраивавшую моих собеседников. Странно хмыкнул граф, закуривая папиросу. Я знавал истинно верующих иереев, крестившихся двумя перстами, но при этом набирающихся до положения рис, да еще просивших закурить. Так и я Андрея Анатольевича на армейской службе встречал мусульман, уплетавших сало за милую душу и пивших вино. Усмехнулся я, не уточняя, на какой такой службе и в каком времени это было. Вы были на армейской службе? поинтересовался граф, а потом решил уточнить. На великой войне или и там, и тут, осторожно ответил я. На великой у нас ее чаще называют мировой, недолго, а на гражданской чуть подольше. Я ожидал, что Комаровский начнет допытываться о моих чинах, званиях, но тот, затушив папиросу в фарфоровой пепельнице, спросил: "Олег или всё-таки Владимир? Наташа называет вас то так, то так, я уже и сам запутался, как мне вас называть? А как вам удобнее?" Скажу только, что здесь я Олег, можно даже без отчества. Хорошо. Покладись кивнул граф. Олег, у меня к вам странная просьба. Как я понимаю, вы с Наташей собираетесь пожениться? Прошение руки и сердца пустая формальность. Тем более касательно нашей вздорной доченьки, выскочившей замуж не поставив нас с супругой в известность, и развелась так же скоропалительно. Граф Комаровский закашлялся, как мне показалось нарочито, чтобы не продолжать неприятную тему. Но справившись с кашлем, спросил: Олег, как бы вы отнеслись к тому, если бы я предложил вам взять фамилию моей дочери и стать графом Комаровским? Юридически это допустимо. Никому не возбраняется брать фамилию жены.